26. В октябре 1897 года закончил Толстой свой труд об искусстве, над которым он работал долгое время. В дневниках его того времени очень много ярких и интересных мыслей на эту тему, которые как вехи определяют тот путь, который он не может быть виноват. по которому шла его мысль, а иногда нескромно обнаруживают, как он подгонял материал под свою основную мысль. Его не удовлетворяет ни одно из определений искусства, которые были даны с древности и до его дней, и он выдвигает своё определение. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие заражаются этими чувствами и переживают их. Главные признаки произведения истинного искусства есть его искренность и простота. И он дает примеры такого истинного искусства с поистине искусством. Толстовским героизмом. «На днях я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа», — пишет он. Подходя к дому, я услышал громкое пение большого хоровода баб. Они приветствовали, величали вышедшую замуж и приехавшую мою дочь. В пении этом с криками и битьем в косу выражалась революция, Такое определённое чувство радости, бодрости, энергии, что я сам и не заметил, как заразился этим чувством, и бодрее пошёл к дому и подошёл к нему совсем бодрый и весёлый. В таком же возбуждённом состоянии я нашёл и всех домашних, слушавших это пение. В этот же вечер заехавший к нам прекрасный музыкант, славящийся своим исполнением классических, в особенности бетховенских вещей, сыграл нам опус 101-й сонаты Бетховена. Песня «Баб» была настоящее искусство, передававшее определенное и сильное чувство. 101-я же соната Бетховена была только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и потому ничем не заражающая. И другой пример. «Я помню, видел представление Гамлета Росси». И самая трагедия, и актёр, игравший главную роль, считаются нашими критиками последним словом драматического искусства. А между тем я всё время испытывал и от самого содержания драмы, и от представления то особенное страдание, которое производит фальшивое подобие произведений искусства. И недавно я прочёл рассказ о театре у дикого народа вогулов. Один большой вагул, другой маленький, оба одеты в оленьи шкуры, изображают один самку оленя, другой детёныша. Третий вагул изображает охотника с луком и на лыжах. Четвёртый голосом изображает птичку, предупреждающую оленя об опасности. Драма в том, что охотник бежит по следу оленей-матки с детёнышем. Олени убегают со сцены и снова прибегают. Охотник всё ближе и ближе к преследуемым. Оленёнок измучен и жмётся к матери. Самка останавливается, чтобы передохнуть. Охотник догоняет и целится. В это время птичка пищит, извещая оленей об опасности. Олени убегают. Опять преследование, и опять охотник приближается, догоняет и пускает стрелу. Стрела попадает в детёныша. Детёныш не может бежать, жмётся к матери. Мать лечит ему рану. Охотник натягивает другую стрелу. Зрители, как описывает присутствующий, замирают, и в публике слышны тяжёлые вздохи и даже плач. И я по одному описанию чувствовал, что это было истинное произведение искусства. И подводя итоги своему разбору современного неистинного искусства, Толстой пишет: то безверие, которое разъедает современное цивилизованное человечество, и есть самая главная причина падения современного искусства. Человечество ещё не вступило сознательно на новую ступень христианского религиозного сознания и блуждает во мраке. А между тем христианское сознание требует новых основ, новых путей для всякой деятельности человека, так и для искусства. Христианское сознание дало другое новое направление всем чувствам людей и потому совершенно изменило и содержание, и значение искусства. Христианский идеал изменил, перевернул всё так, что, как сказано в Евангелии, что было велико перед людьми, стало мерзостью перед Богом. Идеалом стало не величие фараона и римского императора, Не красота грека или богатство финикийи, а смирение, целомудрие, сострадание, любовь. Героем стал не богач, а нищий Лазарь. Мария египетская не во время своей красоты, а во время своего покаяния не преобретатели богатства, а раздавшая его, живущая не во дворцах, а в катакомбах и хижинах. не властвующее над другими людьми, а не признающее власть кроме Бога. И высшее произведение искусства не храм победы со статуями победителей, а изображение души человеческой, притворённой любовью так, что мучимый и убиваемый человек жалеет своих мучителей. То, что этот христианский идеал оказался в течение двух тысяч лет бессильным переделать жизнь человеческую и заменить искусство ложное искусством истинным, не наводит Толстого ни на какие размышления. Его жадное сердце говорит одно «так должно быть». А если это не так, то значит, это не то, что христианский идеал был ложен, а то, что ложна вся наша жизнь и, конечно, наше искусство. Но если 2000 лет бессилия христианства не убеждают его ни в чём, то полагаю, не убедит его и никакой другой аргумент. Он со своими катакомбами кающимися мариями египетскими, нищими лазарями хочет сделать всё искусство какое-то сплошной литургией, но не всем и не всегда хочется в храм. Как не хочется туда хотя бы тем пляшущим бабам, которые величали его дочь и пляску которых с покаянием Марии Египетской не имеющей ничего общего, он сам же, как всегда, противореча себе, признал истинным искусством. Положительную сторону этого его выступления я вижу не в его новых канонах, которыми он бесплодно пытался подменить каноны старые, а в том, что в области искусства В эту душную кумирню, сложенную по кирпичику усердными профессорами и утончёнными филиетанистами при преступном попустительстве публики, он открыл все окна, пустил солнце и вольный ветер полей, и, может быть, хоть некоторые увидели наконец, что многие башки уже давно съедены молью. В этом его огромная заслуга признать, что всё на земле стареет, выветривается и уходит. Не многие находят в себе мужество. Я помню одну комичную сценку в Ясной Поляне. Шёл общий разговор о литературе и искусстве. Толстой сидел рядом со мной. И вот, улучив удобную минуту, он вдруг наклонился ко мне и тихонько сказал: Я должен признаться вам, но под большим секретом, что божественную комедию или потерянный рай какой-нибудь я так и не мог долеть до глубокой старости. Прочту две-три страницы и обязательно задремлю. Но только смотрите, пока я жив, никому этого не говорите, со своей прелестной улыбкой заключил он, шутя. Нельзя отрицать заслуги Толстого в том, что он нанёс удар нашему суеверию, как он вражался в области искусства, нашему снобизму, нашему притворному идолопоклонству. Есть ли область искусства и свята, то толпа осквернила её своей ложью. Есть ли какой-нибудь нувариш платит миллион за картину старого мастера, то ясно, что платит он этот миллион совсем не за картину, а за две звёздочки Бэдекера. Наше притворное аханье над судьбой Джоконды прямым путём привело нас к созданию миллионов бринчащих на рояле баршинь, бесчисленных художников-мозилок, загромождающих нас своим хламом, газетных романов. сеющих свою пошлость на ротационках по всему миру к засорению наших квартир всеми этими пошлыми статуэтками, картинами и гравёрами, которые стали уже изготавливаться машинным образом и приводят всякого маломальски одарённого вкусом человека в мрачное отчаяние. В одном из своих дневников Толстой точно на ходу бросает мысль: Сорвал цветок и бросил. Их столько. То же и с людьми. Культура, цивилизация – это разрушение цветов, животных и людей, которые заменяются кабаком и театром. Это сопоставление кабака с театром – зло, но понятно. «Устали от всего». Театры, концерты, выставки, киношка в каждом доме уже трещит, харкает, визжит, кричит и ухнет радио. Но что может сравниться с наслаждением полежать на тёплой земле среди похучей травы, глядя, как из-за старых развесистых берёз встаёт над серо-зелёным бархатом полей огромная нежно-золотая луна? Один русский писатель прекрасно отметил, что Гомер не говорит о своих героях «поели, поспали», но говорит «насладившись сном, насладившись ключевой водой, насладившись пищей». Может быть, в конце концов, человечество поймет, что дело совсем не в том, чтобы придумывать себе без конца искусственные наслаждения, а в том – чтобы научиться находить наслаждение во всём: во сне, в ключевой воде, в куске хлеба, в цветке, в радостном ходе просветлёнными полями навстречу солнышку. И, может быть, важнейшая из мыслей, которую обронил Толстой, говоря об искусстве, в том, что надо каждому из нас жить так, чтобы сама наша жизнь была произведением великого искусства. Эту мысль впервые высказал Мильтон, а во времена Толстого на другом конце Европы повторил видный английский писатель Эдвард Карпентер, книги которого потом так заинтересовали Толстого. Во всяком случае, сам Толстой, пусть независимо от своей воли, сделал свою жизнь таким прекрасным произведением искусства. но очень сомнительно, чтобы это удалось и всем